на окраине третьего мира, империя. «Быть может, — писал Борхес, — всемирная история — это история нескольких метафор. Быть может, история шестидесятых — это история трансформации метафоры коммунизм в метафору империя. Поэтическая неточность того и другого терминов, способность этих метафор —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 рядовой деталью казалась заметка о гастролях ансамбля сатирической частушки в кении в найробе ярославские ребята исполняли куплеты валентина терешкова землякам давай ответ ты за что же подорвала ой наш мужской авторитет несмотря на трогательную любовь шестидесятников к западу экспансия коммунизма не ощущалась трагедией напротив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 аристократам духа, а не советским бюрократам и не западным обывателям, оболваненным массовой культурой, он доверяет будущее царство разуму Такая революция возможна и безопасна лишь при очень интеллигентном, в широком смысле, общемировом руководстве. Конец цитаты. Примечание. Сахаров в борьбе за мир. Франкфурт.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 которой правота обретается верой. Именно к этому пришел Солженицын, предложивший в начале 70-х альтернативу сахаровским размышлениям. Письмо вождям, жить не по лжи, образованщины. Полемика между этими идеологическими комплексами протекала на фоне политической жизни 60-х. Международные события как бы отражали внутрироссийские идеологические метания. Можно сказать, что внешняя политика служила идейным полем сражения. Гражданская война шла и на чужой территории. Например, к исходу борьбы между абстракционистами и народом имело отношение и далекая Гавана. Награждение египтянина Нассера, золотой звездой Героя Советского Союза, считалось происками российского антисемитизма. Убийство президента Кеннеди, рассматривалась как частный случай возрождения мирового сталинизма. Брежневская стагнация находила свой аналог в деятельности сенатора Маккарти. Примечание. Все эти позорные явления приближаются по масштабам к печально знаменитому маккартизму. Сахаров в борьбе за мир. Франкфурт, 1973 год.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 Мао был врагом идеологическим, для других – государственным. В конечном счете китайский вопрос решался при помощи тех же метафор. Левые считали, что спастись от Китая можно только придав коммунизму человеческое лицо. Правые видели выход в укреплении империи. Китай, а не Америка, становится главным врагом – коммунистическим антихристом.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 заморозили существующее положение вещей. Жертвой этого компромисса стал коммунизм. В апреле 68-го, подготавливая оккупацию Чехословакии, кандидат в члены политбюро Гришин выдвигает новый лозунг. «Наша партия свято выполняет наказ Ленина добиваться максимума, осуществленного в одной стране для продвижения и развитие дела мировой социалистической революции. Примечание. Газета «Правда», 1968 год, 23 апреля. Конец примечания. Максимум осуществимого стал минимумом возможного. 60-е кончились, когда метафора «коммунизм» заменилась метафорой «империя». Советская культура вернулась в свое имперское состояние. Империя для России, конечно, не новое слово. Проще всего его было услышать на окраинах среди инородцев, которых после войны становилось все больше. С планетарной точки зрения, господствующей в сталинскую эпоху, мир строго делился на два лагеря. Но 60-е обнаружили уже собственную дискретность. Империя, собранная Сталиным, нуждалась в новом идеологическом оправдании,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 По сути, это выход из истории, конец мира. Последняя из всех возможных общественно-экономических формаций завершает эволюцию от амёбы до коммунара. Чем решительной власти сопротивлялись инерции шестидесятых, тем привлекательней казалась эта будущая всепланетная стабильность. В 1969 году Амальрик писал: Режим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 Просуществует ли Советский Союз до 1984 года? В книге «Амальрик. СССР и Запад в одной лодке». Лондон, 1978 год, страница 33. Конец примечания. Таким образом, коммунизм вырождался в империю просто потому, что это была единственная уже готовая форма.